Глава седьмая. Храм. Четырнадцатое апреля две тысячи двадцать четвертого года. Возможно, когда-нибудь эту дату внесут в учебники истории. Современные технологии и практически неограниченный бюджет способны творить чудеса. Храмовый павильон был закончен менее чем за две недели, причем не выглядел халтурой или недоделкой. Покрытые мозаичной плиткой полы, зелёные и чёрные колонны и даже работающие светильники на потолке, каменный алтарь, созданный на основе прототипа в мире гобеленов, ждал своего часа. Я подошёл и дотронулся до него чёрной картой. Желаете создать храмовый алтарь? Да. Нет. Я повернулся, окинув взглядом вооружённых зрителей. С учётом специфики ритуала и ожидаемых последствий, первые лица государства здесь отсутствовали, однако всё происходящее фиксировалось на камеры. Так что просто молча ткнуть кнопку показалось слегка неправильным. Сегодня я объявляю о создании первого храма Каина, провозгласил я. Ну вот теперь можно и ткнуть кнопку. Подтвердить? Внимание, процесс запущен. Алтарь засветился, вытягивая ману из мира и попутно привлекая монстров со всех окрестных территорий. Несмотря на то, что активных миссий практически не появлялось, это не означало, что проникшие в наш мир существа ушли. Далеко не все, по крайней мере. Кто-то умер от мечей игроков или под пулями военных, кто-то от холода и голода, однако немалая часть просто затаилась. Меч чем дольше пришельцы пробыли в нашем мире, тем слабее действовал системный иммунитет. И теперь, спустя многие недели, а то и месяцы, для призыва охотников требовалось устроить солидную бойню, причём среди разумных Самых опасных тварей боги зачистили самолично, однако гоняться за мелочью им было не по статусу. Глупо стрелять из пушки по воробьям. Вылавливать этих инопланетных диверсантов по лесам силами военных можно очень долго, куда проще использовать системные механизмы. И положив в мышеловку кусок сыра побольше, спровоцировать создание миссии. Иначе пешком до храма гости добрались бы очень не скоро. Внимание, вы находитесь в зоне миссии. Вы получили обязательное задание: Защита алтаря. Ранг Е. Описание: Храм в процессе активации. Враги вашего бога могут попытаться помешать созданию новой точки силы. Продержитесь до указанного времени, не допустив разрушения алтаря. Награда: вариативно. Наказание: нет. Осталось времени 7 часов. Я дотронулся до гарнитура, отдавая очевидный приказ всем срочно принять миссию и приготовиться к обороне. Слотов семьдесят шесть из ста. Несмотря на все старания, забить сотню слотов невозможно. У нас просто нет столько свободных игроков и героев, а значит, возможно прибытие подкреплений. Вот только здесь и сейчас помощники нам не нужны, и их не будет. Внимание, лимит миссии уменьшен. Каин, слотов 76 и 76. Внимание, ранг миссии повышен до Е+. Каин, я частично контролирую ситуацию. Враги будут приходить волнами. Василий, и сколько всего будет волн? Каин, пока все не закончатся. Увидишь на практике. Я вышел на крыльцо храма, достав лук, оружие, которым последнее время пользовался всё реже и реже. Отсюда открывался неплохой вид на окрестности. Парк пока не разбили, однако всю территорию вокруг подготовили для обороны. Правда, большая часть этих приготовлений были скрытыми. Конечно, можно подтянуть полсотни танков, но тогда монстры не полезут к храму, а разбегутся в разные стороны. Перебить их будет сложнее, да и вполне вероятны потери среди гражданских. Несмотря на то, что район оцеплен и передано предупреждение, далеко не все захотят послушно сидеть по домам. Впрочем, угроза штрафа свела попытки проникновения к минимуму. Иронично, но потери денег люди боялись больше, чем смерти, вероятно, потому что не воспринимали такую возможность всерьёз. Внимание, первая волна приближается. Приготовиться, вновь сообщил я. Скоро начнётся Именно я руководил сегодняшней операцией. Наверное, можно найти и кандидатуру получше, но я сегодня тоже сдавал своего рода экзамен и заодно проверю, не зря ли потратил сотню очков на изучение десятка F-ранговых карт. Конечно, первого уровня маловато, чтобы стать профи, но зависит от узкости специализации. Если брать что-то общее, то предельный уровень может достигать пятого, однако если конкретизировать область, то можно сходу стать в ней специалистом. Как, например, это происходит с иностранными языками. Уровень двадцать семь шесть из пятьсот сорока ОС. Малое количество энергии не позволяло активировать дорогостоящие навыки, однако на бэкап резерв оставался, и если повезет, сегодня я восполню потраченное. Тренировка обещала выйти неплохой. Пауки, сообщила Ева, сжимая лук. Ненавижу пауков. Ты просто не умеешь их готовить, пошутил Ильяс, второй из лучников. Судя по всему, призывом охватила весьма солидную территорию. Помимо трёх десятков арахноидов, к нам закинуло бесчисленное количество мелких ядовитых пауков. По миру зафиксированы тысячи смертей от их укусов, так что возможность избавиться от такого рода угрозы на раннем этапе дорогого стоит. Как они вообще выжили в таких количествах? Месяцем раньше и они бы просто перемёрзли в сугробах, а сейчас быстро сориентировались, устремившись к храму. Сражаться с мелкими насекомыми при помощи копий и мечей бесполезно. Десятки укусов с гарантией прикончат даже игрока, однако меры противодействия на этот случай были заранее проработаны. Огнеметы, десятки военнослужащих с ранцами за спиной вышли вперёд, встретив твари стеной огня. В одну из траншей заранее была заleta огненная смесь, и сейчас она вспыхнула, оставив врагам лишь узкий коридор, ведущий к главному входу. Всю картину с этой позиции я видеть не мог, но территория плотно контролировалась дронами, и доклады поступали регулярно. Мелких тварей гнали инстинкты, так что они тысячами сгорали заживо, а вот арахноиды в огонь не полезли, стараясь держать безопасную дистанцию. Им даже удалось стянуть к себе часть мелких пауков, и проще всего было на крытых из реактивного огнемёта. Однако в данной ситуации монстры скорее ресурс, чем угроза, возможность для игроков и юнитов потренироваться на реальном противнике и получить очки системы с минимальным риском. Тем не менее, я всегда считал, что каждому стоит дать шанс, даже если этот кто-то гибрид го블ина и паука. "Предложите им сдаться", приказал я. "Сдавайтесь!" перевёл Ильяс, и вам сохранят жизнь. Передача велась на системном языке, а затем повторялась на языке арахноидов. Такая карта выпадала не слишком часто, а учили её ещё реже, однако переводчики нашлись. Впрочем, попытка решить дело миром была чисто формальной, и враги действительно не торопились признавать поражение. Внимание, вторая волна приближается. Прямо как в какой-то игре. Однако гарь бензина из горевших насекомых была вполне реальна, а вскоре к ней добавится и кровь. На этот раз появились обезьяны, причём на удивление много, порядка 3 сотен, включая пятерых королей Д и три десятка Е ранговых горилл и ети. Подорвать дымовые фугасы Рду обезьяна кутыли клубы сонного газа, однако его воздействие было далеко не мгновенным и просто должно было слегка ослабить монстров. В идеале хотелось обойтись вообще без потерь. "Держать строй", напомнил я. Сейчас важнее были не слова, а уверенность в моём голосе. Впрочем, жезл волшебницы Внойв был у меня, так что при необходимости можно врубить ауру. Пока такой необходимости я не видел, сейчас шла отработка тактики. Конечно, можно было бы перестрелять монстров из пулемётов и винтовок или вообще накрыть артиллерией. Однако прошлое показало, что с гарантией против них действует только системное оружие. Поэтому передние ряды держали щиты, а за ними стояли копейщики, а уж потом все остальные игроки. Нормальный строй требовал более-менее унифицированного снаряжения, так что половина тех же копий с системным оружием не являлись. Тем не менее, со своей задачей остановить противника они должны справиться, особенно с учётом того, что божественной защиты на обезьянах давно нет. Истинное зрение. Несмотря на то, что туман ещё не рассеялся и затруднял обзор, силуэты теперь подсвечивались, так что стрелять я вполне мог. Да и остальные справятся. Лучники, используйте тепловизоры. Пятеро игроков, взявших себе стрельбу из лука, сейчас стояли рядом. Ева, Горгона, Ильяс, Ната, Пионер. Системные луки перестали быть такой уж редкостью. Немало взяли с тех же пауков, однако карт подобно моей, способных трансформировать современные образцы, почти не встречалось. Впрочем, в нашем случае куда важнее стрелы. И их за счет моего колчина и трофеев скопилось, ну, не то чтобы много, но на короткий бой хватит. Духовная нить. Стрела пролетела по навесной траектории, ударив в грудь морозную обезьяну. С золотыми было сложнее, даже без богов у этих тварей есть защитная аура, усиливающая и без того прочную шкуру, которую стрелы могут и не пробить. Впрочем, нас дополнительно страховали снайперы, засевшие на крышах храма. Внимание, вы получили 6 ОС 12 из 540 ОС. Следующее. На этот раз я рискнул, выделив золотую горилу, не потому что защита у неё была слабее, чем у младших сородичей, просто глазницы определённо больше, и уровень мастерства позволил всадить стрелу в одну из них. Правда, не слишком глубоко, так что смерть наступила не сразу. Тварь попыталась вырвать стрелу, однако изготовлена она была на заказ из особо прочных материалов, а за зубренный наконечник практически не оставлял шансов вырвать такую, не разворотив череп, почти невозможно, и попытки лишь приблизили неизбежное. И даже так осушила монстра не сразу. Я успел подстрелить еще одну морозную обезьяну F+, и получил оба оповещения почти разом. Внимание, вы получили 8 OS 20 из 540 OS. Внимание, вы получили 64 OS 84 из 540 OS. Держать строй, напомнил я. Сейчас идея тренировки уже выглядела далеко не так привлекательно, как прежде, несмотря на все возможные меры безопасности. Удар орды вышел ослабленный. Обезьяны выскакивали из облака газа, но бросаться на копья им уже не хотелось. Передние твари замешкались, позволяя стрелкам продолжить работу. Внимание, вы получили 16 ОС, 100 из 540 ОС. Внимание, вы получили 20 ОС, 120 из 540 ОС. Совпадение или нет, но я уже отыграл потраченные на навыки, когда из тумана появились лидеры и заорали, призывая к атаке младших особей. Король золотых обезьян, ранг D, уровень 12. Имени нет, значит, просто монстр. Лидер с ходу схватил ближайшую обезьяну и зашвырнул её вглубь нашего строя. Та в ужасе завизжала, но игроки оказались не готовы к такому сюрпризу, и тварь умудрилась проскочить за пределы строя. Мелыч с ужасом вереща бежала прямо к нам. Ева, разберись. Хорошо. Девушка убрала лук, достала нагинату и побежала навстречу десантнику. Полёт ещё двух макак завершился далеко не так успешно. Задние ряды их ждали и тут же пустили на опыт. Ра! -а -а -а -а. Король начал бить себя в грудь и заорал, вновь призывая к атаке, и я загнал стрелу прямо в разинутую пасть. Если понимать, как работают их навыки, то справиться не так уж и сложно. Крик оборвался, но на этот раз меня ждало разочарование. Монстр сумел вырвать стрелу и захлёбываясь кровью, бросился на строй. Его атаку поддержали два оставшихся короля и сотни рядовых обезьян, пусть и наглотавшихся газа, а потому двигающихся достаточно вяло. Держать строй. Копья не дали горилам с ходу проломить линию щитов, однако местами она прогнулась. К тому же, далеко не все монстры атаковали с одного направления, часть пыталась пройти по флангам, но мы организовали нечто вроде полукруга, защищая единственный открытый вход. Остальные 3 были закрыты бетонными блоками, и пробить их врагам не хватит времени. На крыше располагались пулемётные и снайперские точки, однако вмешивались они редко, лишь не давая зайти в тыл и прикрывая бойцов в критических ситуациях. К сожалению, успевали не всегда. Стоим, раненых в храм. Впрочем, в моих указаниях не было особой нужды. Скорее людям было важнее слышать уверенный голос. Докладов об убитых пока нет, но 300 уже появились. Прежде всего из-за стрел арахноидов, которые держались позади, а потом под разрывы бомб не попали. Зато луки там имелись у каждого второго. Снайперы, подавите пауков, приказал я. По лапам не убивайте, но не дайте стрелять. Внимание, вы получили 24 OS 144 из 540 OS. Внимание, вы получили 48 OS 192 из 540 OS. Внимание, вы получили 32 OS 224 из 540 OS. Сам я не сдерживался, стреляя на поражение. Дальность была приличная, но я находился на возвышении, а лук у меня новый и крайне мощный. Настолько, что без боевой формы я его даже натянуть бы не сумел. Зато и хитин он пробивал с лёгкостью, всаживая стрелы по самое оперение. Снайперы же и вовсе заставили орохноидов начать отступать, оставляя союзников на произвол судьбы. Нет, держать строй. Сложно сказать, кто именно дрогнул, но стена щитов распалась, копья спутались, а в строю образовалась дыра, в которую потекли монстры. Их осталось гораздо меньше, чем раньше, однако они чётко понимали свою цель ворота храма за нашей спиной. Все назад, закройте ворота и защищайте алтарь. Будь осторожен. крикнула Ева. На этот раз обошлось без пререканий. Никто не вызвался остаться с любимым лидером и вместе сложить голову, вероятно, потому что понимали: я выберусь, а вот они далеко не факт. Ну, погнали. Снайперы, прикрывайте. Пусть пули и редко пробивали защиту, но мана у обезьян не бесконечная, да и инерцию никто не отменял. В моей руке появилось копье Ханумана, да плюс подаренное шивой От меня требуется лишь выиграть немного времени и по возможности ликвидировать лидера. Стоять! Вы все умрёте! Не знаю, как насчёт желания повиноваться, однако Муйрёв чуть замедлил орду, давая время закрыть ворота, а основной массе бойцов перегруппироваться и ударить во фланги. По сути, в этой миссии у монстров изначально нет никаких шансов, если, конечно, не появится кто-то действительно могущественный. Внимание, третья волна приближается. Отвлечься сейчас я себе позволить не мог. Мне нужно было прикончить лидера, ещё одного короля. Я даже в первые мгновения принял его за представителя морозного племени, но нет, просто от возраста его шкура изменила цвет, став почти серебряной, а золотом отливали лишь редкие пряди. Из-за годы жизни король взял немало уровней, превратившись в настоящего гиганта, причём на скорость эти габариты, похоже, никак не повлияли. Шумряш, шумряш, шумряш. Не в этот раз. Моё копье он отбил лапой, однако я ждал подобного и позволил вырвать оружие, тут же достав из карты в рукаве запасное. Крутанувшись, я ударил молотом монстровье по шее, вложив весь свой вес и силу. И даже так лезвие застряло, не сумев полностью перерубить позвоночник, но этого и не требовалось. Внимание, вы получили 450 ОС. Внимание, вы получили 28 уровень. 134 из 560. С Д-ранговым копьём опыт бы капнулa больше, но и без этого поток энергии с трудом позволил сохранить контроль над своим телом. Куда делись остальные лидеры, я не видел, но гибель последнего из королей явно деморализовала стаю, лишая обезьян воли к сопротивлению. Однако, внимание, вы погибли. Активирована способность Бэкап. Приготовьтесь. Осталось 3 2 1. 3 секунды это не очень много, но всё меняется, когда ты находишься в подобной ситуации и не знаешь, что именно тебя прикончило. Зато прекрасно понимаешь, что на этот раз попытка последняя. Чувство, которого я не испытывал уже давненько со времён создания зарождающейся души. Блинк, полёт. Разбираться, что происходит, лучше со стороны, из безопасного расстояния. Активировать разгон. Я ожидал, что противник убьёт стрелками или попытается напасть на меня вновь, однако непосредственной угрозы не наблюдалось. Впрочем, как и трупа архонта, Поиск жизни сработала на этот раз врага я засек сразу, причем не снаружи, а уже внутри храма. До активации алтаря его стены не обладали защитными свойствами, и судя по целым вратам, враг туда просто и не затеялива телепортировался. Перед этим мимоходом меня прикончив, твою уже Кайн. Неудобно получилось. В общем, это генерал архонтов, тридцать второй уровень. Тебе придется убить его самостоятельно. Справишься? Активировать боевую форму. Василий, конечно. Как будто у меня имеется какой-то особый выбор. Или справлюсь, или умру. Впрочем, есть вариант призвать силу аватара. Блинк. Я повторил путь врага, оказавшись внутри храма, и на этот раз в моей руке появился солонабой. И похоже, успел вовремя, не дав Архонту прикончить союзников. Никто из них не был ему соперником, хотя, возможно, ребят спас тот факт, что они не сидели на лавочках, а изначально заняли оборонительную позицию возле алтаря. И действуя группой, сумели продержаться до моего появления. Идентификация. Архонт Дарин, игрок, уровень тридцать два. Как и ожидалось, противник тоже находился в боевой форме, но достаточно лёгкой, явно ориентированной на скорость. Тратить время на открытие ворот я смысла не видел. Враг всего один, либо мы его прикончим, либо он разрушит алтарь. Выстрел Вокруг Архонта появилась сфера, судя по всему, какая-то защитная способность, и выдержала первый выстрел, позволив ему повернуться к новой угрозе. И он верно оценил ситуацию, решив расправиться со мной, а затем уже закончить начатое. Концепт генерала Архонтов был похож на древний китайский: могучий воин, самолично ведущий в бой крупный отряд сородичей. Именно сила, а не стратегические таланты, были в приоритете. И следуя этой логике, Дарин по праву занимал свою позицию. Он был быстр. Несмотря на ускорение, я с трудом его отслеживал, околоны мешали сделать выстрел, и тем не менее, я попал. На этот раз защита не выдержала, и пуля ударила Архонта в плечо, сбив с темпа и заставив крутануться вокруг своей оси, а затем врезаться в колонну. Осталось только добить. Не получилось. Третья пуля выбила из колонны крошки пыли. Дарин успел пригнуться, избежав гибели. Говорил мне инструктор: "Никогда не стреляй в голову". В левой руке архонта появился клинок, и я понял, что времени на четвёртый выстрел у меня уже не остаётся. Меч Каина, по иди, и тут подошло бы копье, но оба основных оружия остались на ружье, а найти третью карту я банально не успевал. Крупнокалиберная пуля практически оторвала Архонту правую руку, и он должен был сразу рухнуть от болевого шока, но игроки живучие твари. Даже сражаясь слевой, несмотря на разгон, он умудрялся меня теснить. Клинок противника засветился, намекая на использование каких-то навыков. Передо мной был мастер, причём явно не первого ранга, второго или даже третьего. У столь опытного игрока не может не быть карты возврата, так почему он вообще здесь? И неужели у него нет навыков, позволяющих исцелить руку? Как оказалось, навыки есть. Спустя секунду после того, как мне в голову пришла эта мысль, он перебросил меч в правую И если бы я не был подсознательно к такому готов, то на этом бы всё и закончилось. Рефлексы не подвели. Я не только отбил удар, но и отмахнулся, почувствовав сопротивление. Всё же я тоже был быстр, и кончик меча рассёк архонту горло, пробил тонкий слой псевдоплоти и, судя по потоку крови, задел и артерию. На этом этапе стоило ожидать козырей вроде мгновенной смерти, самоподрыва или попытки сбежать, так что счёт шёл на мгновение, и я решил рискнуть. Но вошени боль не позволила ему среагировать вовремя, и меч вошёл в грудь, не слишком глубоко. Нужно было оставить остриё в теле. Раскол, в стороны полетели куски плоти и крови, боевая форма потекла, распадаясь, а затем картинка словно моргнула, возвращая противника в прошлое состояние, включая одежду. Явно не бэкап. Вот только мой клинок всё ещё оставался внутри, так что это ничего не меняло. Раскол. Внимание, вы получили 720 ОЗ. Внимание, меч Кайна поглотил 144 ОЗ. Внимание, вы получили 29-й уровень. 289 из 580 ОЗ. Внимание, разгон завершён. На этот раз поток энергии был достаточно силён, чтобы я рухнул на каменную плитку. Спустя секунду ко мне бросились союзники, и Зур, кстати, мой подвиг проигнорировал. Ты в порядке? присела рядом Ева. Парацы кричали, что тебя убили. Всё в порядке. Внимание! Четвёртая волна приближается. Василий, да ты издеваешься? Каин, ты же не думал, что генерал будет один? Если бы не я, архонты бы прибыли все и толпой. Впрочем, их немного. Попробую уговорить их сдаться. Ну да, неплохая вышла тренировка. Битва не заканчивается, когда мы устанем, и предупреждения Кассандры в таких условиях оказались далеко не так эффективны. Я встал, закинув в рот капсулу. После призрака я начал слегка сомневаться в своих талантах дипломата. Мне нужны веские аргументы, чтобы убедить врагов принять единственно правильное решение. Я подошёл к трупу, не глядя, забрал выпавшую карту. Илияс, пионер, идите сюда, приподнимите его за плечи. Да, вот так. Наложение. Вопросов ветераны не задавали. Удар, и голова покатилась по полу. Догнав ужасающий мяч, я поднял его за волосы и направился к выходу. Слушайте все. Я жрец Каина, предлагаю вам сдаться. Обещаю, что вам сохранят жизнь и будут обращаться справедливо. Даю вам 10 секунд, а затем вы все повторите его участь. Я поднял на вытянутой руке отрубленную голову, давая новоприбывшим оценить трофей. Возможно, я ошибаюсь, но генерал должен был пользоваться определённой известностью. Архонты не сдаются! Во славу Изура! Убить, приказал я. Голова Храбрица взорвалась, а тело рухнуло. В отличие от лидера, эти архонты были куда более скромных уровней, у половины даже боевой формы нет. Мясо, которое вряд ли выстоит под концентрированным огнём снайперов. Хотите повторить судьбу остальных? 11 новоприбывших архонтов и пятеро пауков замерли, оценивая ситуацию. Обезьян на ногах я не видел, хотя вроде кто-то ещё шевелился. Один из архонтов убрал оружие и бросил карту на землю. Его примеру последовал второй, а затем дело пошло веселее. Последний явно колебался, но бросив взгляд на окровавленный труп, подчинился. И глядя на это дело, арахноиды тоже смирились с судьбой. Тем лучше. Сегодня здесь пролилось достаточно крови. План оказался опаснее, чем мне казалось, но в итоге это победа. Ведь победа же, правда, Внимание, пятая волна приближается. Всем к бою. Это ещё не конец. Ну и кого нам ждать на этот раз, скрывавшейся где-нибудь в океане бедствия? Неважно. Сегодня мы готовы встретить любого врага. В небе дежурят самолёты, квадраты вокруг пристрелены артиллерией, закопаны фугасы, а чуть дальше ждут приказа танки. Всё, что мы использовали до этого часа, было лишь малой частью наших истинных сил. Умирать второй раз я сегодня в любом случае не собирался.